Глава вторая «Эрджан, ты не поможешь мне?» – попросила Настя портальщицу, когда мы с Дашей оказались в саду поместья. «Вчера, после того, как княжна повисла на моей шее, весь остальной мир для меня перестал существовать. Столько дерьма произошло в последние дни, и я даже не мог поверить, что может случиться что-то хорошее. Я подхватил Настю на руки, прижал к себе и еще долго не мог поверить, что это правда». Она совершенно не сопротивлялась и даже была только «за», устроившись поудобнее в моих объятиях. Вокруг мелькало множество людей. Все поздравляли нас с прекрасно проведенной операцией и говорили еще что-то, но мне было на них плевать. Настя! Моя Настя вернулась! И вернулась уже полностью владея своей силой! Я не помню, как все разошлись. Как Настя повела меня за собой. Как вместе с нами пошла Даша. Не помню наших долгих разговоров. Я просто смотрел на нее и не мог никак поверить, что это правда. Единственное, что мне запомнилось из вчерашней ночи, так это неистовые ласки, которыми меня награждала Настя. Подобное было со мной впервые. Утром я еле передвигался. Даже пришлось просить целителей помочь. Услышав причину моего столь разбитого состояния, они лишь радостно переглянулись и отправили меня на кухню заявив, что здесь поможет лишь обильное питание, отдых и свежий воздух. еще они настоятельно рекомендовали в ближайшие пару дней воздержаться от столь тяжелых физических нагрузок и повторения сегодняшней ночи. Посмотрел бы я на них, если бы здесь присутствовала Настя и услышала о тяжелых физических нагрузках. Но я не она, поэтому просто развел руками и сказал, что ничего не могу обещать. Приказы Великой Книжны не обсуждаются. Сразу после посещения целителей меня перехватил Васильев и повел к Прохору Ивановичу. Глава ОКО хоть и выглядел очень уставшим, но увидев меня расплылся в улыбке. «После вашего вчерашнего выступления внутренние войска перешли на нашу сторону. Есть еще некоторые подразделения, которые решили идти до последнего, но с ними уже начали работать». «Уничтожьте их», — сказал я, и улыбка исчезла с лица аналитика. «Ты превращаешься в монстра, Сергей. Достаточно и вчерашних смертей. Теперь мы можем показать всем, что можем добиваться своего при помощи переговоров и других мирных способов». «То есть вы предлагаете оставить в живых тех, кто в открытую выступает против нас?» «Я предлагаю переманить людей на нашу сторону, и в этом со мной согласны остальные». В этот момент в дверь постучали. «А вот и они». «Входите!» – крикнул Смирнов. В кабинет вошли семь человек, и всех я их прекрасно знал. Алексей, Воевода, Вяземский, Аристарх Борисович, Свиридов, Михаил Григорьевич и Валентин Меншиков. Присутствие Михаила Григорьевича и Валентина меня немного озадачило. Если с первой пятеркой все было понятно, то эта парочка вызывала у меня легкое недоумение. «Для чего они здесь?» «Нет, я, безусловно, рад видеть их обоих. Михаилу Григорьевичу я вообще очень сильно обязан. Не только за спасение Насти, но и Алексея с манежой. Насчёт ведуней я еще был не уверен, но и на нее имелись определенные планы». Вот же я тормоз. Сразу и не понял, что вернулась не только Настя. «Значит, Денис смог помочь отцу. И это было просто супер. Поддержка Чернышовых и их корпорации здорово нам поможет». «Представляю тебе малый совет, в который входим и мы с тобой», сказал Прохор Иванович. А совет оказался действительно малым. Вместе с нами всего девять человек. «Я не опоздала?» спросила влетевшая в кабинет Даша. «А, нет, десять. Или еще предстоит ждать Машу. Но княжна отрицательно покачала головой, когда я посмотрел на нее. Значит, они решили оставить способности девочки в тайне ото всех». «Что ж, правильно сделали. Вообще нужно ограничить общение Маши со всеми, за исключением небольшого круга посвященных. Незнания наших противников о способностях девочки будут только нам на руку». «Да ладно вам!» – махнула рукой Даша, прекрасно зная, что не опоздала. Впрочем, как еще очень многое. Даша подлетела ко мне и уселась на колени, совершенно никого не стесняясь. «Я объявила на всю империю, что мы с тобой уже поженились. Так чего мне стесняться?» Спросила она, увидев мой обидевший взгляд. В этом плане она была права. «Так, стоп! Настя!» «Она уже знает последние новости, в частности, о моей личной жизни. О появлении у меня жены и дочери. Хотя официально ничего еще этого не было подтверждено». «Она все знает. Поговорите с ней об этом после нашего совещания». «У Насти тоже есть немало новостей для тебя», – вывела меня из раздумий Даша. «Можем начинать?» – спросил у княжны Прохор Иванович и, получив разрешение, приступил к чтению свежей сводки. После успешного рейда в стан не принявших императорскую власть, около 70% еще не определившихся родов перешли на нашу сторону. Также поступили и практически все, решившие взять паузу регионы. Самым трудным в этом плане вновь стал Краснодарский край. Пока Курмангалеевы вместе с императорскими силами находились там, ситуация на юге начала постепенно нормализоваться. Но стоило только коллекционеру направиться в столицу, и ситуация кардинальным образом изменилась. Через три часа после отлета Курмангалеевых силы местных родов перешли в наступление по всем фронтам. Первым под удар попал дядя Егор. Ему удалось отбиться от нападавших и отступить. Сейчас он вместе с семьей направляется в столицу, получив приказ от Алексея о возвращении. Войска, оставшиеся в Краснодарском крае, не могли ничего противопоставить одаренным без Курмангалиевых, и поэтому их командиры приняли решение сдаться. Пока бунтовщики не решили, что с ними делать. Но все аналитики пришли к выводу, что они их просто отпустят. Отнимут все оружие и отпустят. Кормить столько человек они не станут. А если решаться убить, то их тут же свергнет местное население. «Нужно собрать ударный отряд и уничтожить верхушку бунтовщиков», высказал я показавшуюся мне самой оптимальной идею. «И действовать нужно очень быстро, пока они еще не успели окопаться. Если Курмангалиевы прибыли в полном составе, можно поручить это дело им». Николай Александрович, когда отправлял их в Краснодарский край, запретил уничтожать лидеров бунтарей. И здесь, по моему мнению, допустил серьезную ошибку, которая и вылилась сейчас в потерю края. Мы уже думали о чем то подобном. Вот только идея с Курмангалиевыми не пришла к нам в голову, заговорил Свиридов, который занял место Нарышкина. «Если вы позволите...» Неуверенно начал говорить Валентин и, получив разрешение, продолжил. «На данный момент мы имеем в строю 34 Геркулеса». Этого должно вполне хватить, чтобы справиться с силами, противостоящими нам на Кубани. Эта демонстрация покажет всему миру, что и помимо сильнейших одаренных в Российской империи есть чем удивить. После слов Валентина в кабинете повисла тишина. Пару секунд, и Даша начала хлопать. Практически сразу на нее накатило видение, и она едва не упала. Благо я успел ее поймать. «Отличное решение!» «Могу точно сказать, что эта демонстрация остудит головы нескольких европейских руководителей, и они изменят свой курс». Теперь все присутствующие уставились на Дашу, которая все еще находилась во власти своих видений. Она сидела, закатив глаза, и слегка подергивалась. «Не держи я ее, и княжна упала бы на пол!» «Нужно готовить как можно больше геркулесов. После визита на Кубань их останется всего шесть. В ближайшие полгода-год империи понадобится около тысячи таких роботов. От услышанной цифры у Валентина полезли глаза на лоб. Сперва он начал хватать ртом воздух, словно задыхаясь, а после раскашлялся. «Что вам нужно для создания тысячи роботов? Как можно ускорить процесс сборки?» – спросил Прохор Иванович, нарушив сложившуюся тишину. Даша закрыла глаза и привалилась ко мне. Ведение оставили княжну, и теперь ей необходимо было немного восстановиться. «Для создания тысячи геркулесов потребуется около 5 килограммов Дария», — осторожно начал говорить Валентин, поглядывая на всех присутствующих. «Что такое Дарий? В первый раз слышу», — спросил Вяземский, но этот вопрос интересовал абсолютно всех. Новый химический элемент, благодаря которому создаются источники питания для геркулесов. Простите, но большего я вам не могу рассказать. Это тайна рода Меньшиковых. Зря он решил себя вести подобным образом с нами. Тем более в такое время. Сейчас каждый должен доказывать свою лояльность роду Романовых и лезть из кожи вон, чтобы это сделать. А Валентин делает все в точности наоборот. С такими успехами Меншиковы никогда не смогут вернуть себе титул. Хотя Николай Александрович и говорил, что до этого момента осталось еще довольно много времени. «Валентин мне нравится, и поэтому я помогу ему. Помогу не утопить свой род еще сильнее». Броня демона заняла свое место, заставив замереть всех, за исключением Даши и Михаила Григорьевича. Они уже неоднократно сталкивались даже с усиленной моей яростью версией брони. И поэтому выработали какой-никакой иммунитет. А теперь ты нам очень подробно расскажешь о Дарье все, что знаешь. Либо мы достанем эти знания из твоей головы. Я гарантирую, что в этом случае Меншиковы навсегда забудут о восстановлении их имени и возвращении титула. Судя по лицу Валентина, слова о том, что род Меншиковых никогда не добьется восстановления своего имени и титула, напугали его гораздо сильнее, чем возможности добычи информации напрямую из его мозга. Но я не сомневаюсь, что Валентин прекрасно знает, что происходит с людьми в этом случае. Также я прекрасно понимаю, что не могу так просто требовать от него раскрытия тайны, которая может навредить Меншиковым. Поэтому я взял кровавую клятву со всех присутствующих, что информация, полученная от Валентина, останется лишь в этом кабинете. Когда заговорил Валентин, я понял, что сделал все правильно. Химический элемент, синтезируемый из тела одаренных. Причем на создание пары реакторов нужно убить несколько человек, а для постройки необходимого количества геркулесов потребуется убить порядка 2 трех тысяч одаренных. Вот тут и встала главная проблема. И заключалась она не в том, что для создания Дария нужно убивать одаренных, а проблема, где взять необходимое количество смертников. Тут нам помогла Даша. Около сотни человек мы могли захватить в Краснодарском крае. Еще она назвала пару мест, где можно было захватить террористов. Но в любом случае нам не хватало еще очень много одаренных. Давайте обратимся к нашим союзникам и тем, кто хочет стать ими. У первых мы попросим выдать на всех одаренных военнопленных и преступников, что у них имеются. Ко вторым тоже будет такое же предложение. Вот только с их стороны это будет рассматриваться как инвестиция в правильное решение империи. Предложил Сверидов. «Я по своим старым каналам могу выйти на рабовладельцев, что промышляют практически во всех крупных водных артериях мира. Думаю, нам получится у них разжиться сотни подходящих людей. Они превращают их в послушных и исполнительных слуг, запуганных практически до смерти. Поэтому подобный исход для этих людей будет лучшим подарком». Меня как-то сразу всего передернуло после слов Вяземского. Он предлагает нам выкупить рабов для того, чтобы их убить. Идея с пленными и заключенными мне нравится намного больше. Впрочем, со мной были согласны практически все присутствующие. Вяземского поддержал лишь граф Толстой. Даша тоже попыталась высказаться в поддержку этого предложения, но, столкнувшись со мной взглядом, тут же замолчала. «Как далеко от наших границ находится ближайшее военное подразделение Майя, где находится необходимое нам количество одаренных?» – спросил я у Сверидова. «Все же это именно он временно занимает пост министра обороны и должен знать о нашем противнике, если не все, то очень близко к этому». Как оказалось, ближайшее подобное подразделение, отвечающее всем необходимым критериям, находилось в Польше. Там майя не вступали в конфликт, наблюдая за разборками местных, и поэтому сохранили весь численный состав, в том числе больше трех низкоранговых одаренных. Нам этого количества для создания геркулесов было вполне достаточно. Вот только было совершенно непонятно, каким образом нам захватить столько одаренных живьем и доставить в Империю. Собственно говоря, доставлять никого далеко не понадобилось. Валентин сообщил, что на их новом заводе в Калининграде все уже переоборудовано для создания Геркулесов. Там же имелся и десяток лабораторий для синтеза Дария. Теперь оставалось лишь попасть в Польшу и захватить всех одаренных в войсках Мая. С попаданием в Польшу никаких проблем не возникнет. Ламсдорф организует это без каких-либо проблем. А вот что делать с поимкой одаренных, никто не знал. Во всех предложенных вариантах была очень высокая смертность. Причем с нашей стороны она была гораздо выше, чем у индейцев, если мы не прибегнем к помощи начавшегося формироваться императорского полка. Вот тут мы и зашли в тупик, из которого меня вывело лишь одно имя. «Алексей Николаевич Вономор», – произнес цесаревич. «Я, воеводы и Смирнов тут же уставились на него». Только мы поняли, о чем говорит цесаревич. Это подтвердил и последовавший от Михаила Григорьевича вопрос. «Кто этот человек? И каким образом он поможет нам захватить одаренных из войска Майя?» «Все равно это необходимо будет сделать. Присутствующие здесь люди должны быть в курсе», — сказала Даша, давая мне белый флаг. И тогда я рассказал, кто такой Алексей Николаевич Ванамор и какую роль он сыграл не только в событиях, произошедших в Сибири, но и в событиях, что сейчас творятся в мире. По большому счету, именно пленение Цикатлу послужило началом активных действий со стороны ее отца. Именно из-за этого было уничтожено ворного крыло, и именно это положило начало всех мировых пертурбаций, случившихся за последние дни. Пока рассказывал это, На всякий случай поставил вокруг Алексея несколько заготовок, кровавых щитов и не прогадал. Узнав всю правду, жизнь Алексея потребовалась сразу же всем непосвященным в эту тайну. Вот только им пришлось обломаться. Мне на помощь пришел воевода, и вдвоем мы смогли отстоять парня. Вернее, втроем. Даша призвала призрачных защитников, заставив меня в очередной раз ежиться от накатившего холода. Да и успокоить всех удалось именно княжне. Просто она шокировала всех еще одной новостью. Новостью о своей беременности. Об этом знал лишь воевода, поэтому к полку удивленных еще прибавился и Прохор Иванович. В таком случае вам, Дарья Романовна, необходимо отправиться куда-нибудь подальше из столицы. Туда, где в случае чего наши враги не смогут вас достать. Туда, где они даже не додумаются вас искать. А на ваше место подобрать двойника. С этим проблем не должно возникнуть. Заговорил граф Толстой, впервые за этот вечер подав голос. Наш род помогал с поиском двойника Надежде Александровне. Поэтому я знаю, что говорю. И снова множество удивленных взглядов. Теперь уже на Аристарха Борисовича. Но да, мало кто знал, что женщина, которая на протяжении десятков лет выдавала себя за Романову Надежду Александровну, на самом деле была простым двойником. ширмой, которая должна была отвести удар от настоящей сестры императора, от прошлой ведуньи рода Романовых. «Я теперь не буду спать несколько недель», произнес Сверидов, поглядывая на своих коллег по несчастью. Они были с ним полностью согласны. «Я отдаю приказ своим людям приступить к поискам», так и не получив ответа от Даши, спросил граф. Даша уже собралась отвечать, но я опередил ее. «Отдавайте, мы будем держать этот план в качестве запасного». После случившегося с вороновым крылом, да и с прошлой ведуньей, можно смело утверждать, что безопасных мест просто нет. «На данный момент для меня самое безопасное место рядом с Сережей». Подтвердила мои слова Даша. А меня немного насторожили ее слова. А конкретно, что она сказала на данный момент? Значит, в будущем обязательно возникнет ситуация, что рядом со мной ей будет небезопасно? И как теперь узнать от нее, когда настанет этот момент? А узнать это было не суждено. У всех присутствующих практически одновременно зазвонили телефоны. «Пускай люди займутся делами. Сейчас у них будет много забот». «Да и нас уже заждалась Настя с девчонками. Ей нужно будет кое-что показать», — сказала Даша, соскочив с меня и потащив на выход. «Поговорите обо всем через несколько часов. Все равно без тебя ничего не будут делать». Вот так мне ничего толком и не рассказали, лишь немного успокоив, что в стране начала восстанавливаться видимость порядка. Даша потащила меня в сад, где гуляла ее охрана вместе с Настей, Олей и Машей. Последняя тут же подбежала ко мне, и когда я взял ее на руки, начала тараторить без умолку, рассказывая, какая Настя прикольная и как много она знает о моде и прочих девчачьих штучках. Я с недоумением посмотрел на Настю, но она лишь развела руками. Видимо, что-то очень сильно изменилось, пока я был в Афганистане. Ну или пока Настя находилась на вынужденной изоляции. Я начал замечать, как вокруг нас постепенно стали собираться люди. И были это лишь самые сильные одаренные из присутствующих в поместье. Я в недоумении посмотрел на Дашу. Она просто кивнула и сказала Насте, что уже можно начинать. Вот тут княжна и попросила помочь Арджан. Девушка не отказалась, но в чем именно состояла ее помощь, мы все узнали, когда девушки расчистили для себя довольно большой пятачок и наказали никому не нарушать его границы. Что-то мне это начинало не нравиться. Они явно собирались сотворить какую-то дичь. Еще тревожнее мне стало, когда я увидел Манежу и еще несколько целителей из Первого Императорского. съемка, не запрещается и даже поощряется, но все, кто будут ее делать, предварительно покажут мне получившуюся запись. Выкрикнула Даша и взяла меня за руку. Меня тут же всего передернуло. Кнежна прибегала к селе рода Романовых, воздвигая призрачный барьер на границе освобожденного пятачка. — Приказываю никому не предпринимать никаких действий, что бы ни произошло. Оглядываясь по сторонам, сказала Даша, и, убедившись, что все ее услышали, обратилась уже к Насте и Эрджан. — Можете начинать демонстрацию? — Демонстрацию чего? — хотел было спросить я, но Эрджан уже начала.